Это ничего не доказывало. Это доказывало лишь то, что эти марки были на месте. Я рассудил, что не могу отменять своего свободно принятого ясно изложенного решения, не подорвав несколько моего авторитета. А это он вряд ли бы выдержал. Я пожалел об этом. Мой сын уже спал. Я разбудил его. Он пил и ел морщис от отвращений. Вот как он меня отблагодарил. Я дождался, пока не исчезнет последняя капля, последняя крошка. Он повернулся к стене, я подоткнул ему одеяло. Я был на волосок чтобы поцеловать его. Ни он, ни я не проронили ни слова, но больше не нуждались в словах в тот момент. кто боже мой сын редко заговаривал со мной первым, а когда я сам говорил с ним, он чаще всего отвечал вяло, и как бы с неохотой. Тем не менее, своими дружками, когда он считал, что я далеко, он был невероятно говорлив. Что мое присутствие оказывало на него такое воздействие, пресекая эту склонность, отнюдь не вызывало у меня ни Молчать и слушать не способен и один человек из ста, не всякий знает даже, что это значит. И однако тогда лишь улавливает он за бессмысленным шумом то безмолвие, из которого сотворена вселенная. Такого блага я желал моему сыну, и чтобы он оставался в стороне от тех, кто бы хвалит своему меню открывать глаза. Я боролся, я трудился, страдал, добивался положения, жил, как троглодит, не за тем, чтобы мой сын делал то же, что они Я на цыпчках удалился. Я весьма охотно доигрывал роли до конца. Поскольку я таким образом... «Оттягивал срок, должен ли я извиняться то, что говорю все это?» «Я бросаю это предложение на всякий случай и интересуюсь им не более чем в меру, потому что, когда я описываю этот день, я снова тот, кто его пережил, кто наполнил его тревожной бесполезной жизнью, с единственной целью — довести себя до тупения, до неспособности сделать то, что предстояло сделать, и как тогда?» Не принимала молоя моя мысль, так нынче ночью мое перо. Вот в шизрядное время, как это признание, не дает мне покоя, оно не приносит мне облегчения. С горьким удовлетворением размышлял я о том, что если мой сын протянет по пути ноги, так не потому, что я это бы хотел. У каждого свои обязанности, я знаю таких, которым они не мешают спать. Я сказал себе. В этом доме есть что-то, что мешает мне действовать. Такой человек, как я, прячу голову в песок, не может забыть, от чего он прячется. Я спустился в сад и прогуливался там почти в полной тьме. Будь сад мне уже хуже знаком, я угодил бы в кусты или натыкался на улей. Моя сигара погасла, я не заметил, когда я стряхнул ее. и сунул в карман, намереваясь бросить ее в пепельницу или мусорную корзину потом. Но на завтра, вдали от дерьма, я нашел ее у себя в кармане, и, богу не без удовлетворения, потому что я смог сделать еще несколько затяжек. Обнаружить в зубах остывшую сигару, выплюнуть ее, искать в темноте, поднять, спросить себя, что надлежит с ней делать, стряхнуть пепел, Положить ее в карман, вызвать образ пепельницы и корзины для бумаг — это все лишь главный этап процесса, который я растянул на четверть часа. Остальные же касались пса Зулуса, усиленных дождем ароматов, найти источник, которых было для меня занятно и в уме, и руками, свет у одного соседа, шума у другого и так далее. Окно моего сына слабо светилось, он любил спать с ночником. Я немного досадовал на себе то, что позволяю ему такую блажь. Еще совсем недавно он мог уснуть лишь в обнимку своим плюшевым медведем. Когда он забудет медведя, Жанно, я покончу с ночником. Что бы я делал в тот день без такого отмечения, как мой сын? Исполнял свой долг, быть может... Увидев, что в саду у меня не больше присутствия духа, чем в доме, я опять направился к нему, говоря себе при этом одной из двух, либо мой дом не имеет касательства к тому аннигирирующему пространству, в котором я кружу либо его надо винить вкупе со всем моим маленьким достоянием. Приняв эту вторую гипотезу, я прощал себе все, что я содеял, и наперед то, что еще содею до отправления. отдавала мне некое подобие отпущения грехов в миг искусственной свободы. Я, следовательно, ее принял. Издалека кухня казалась мне погруженной во тьму, и в каком-то смысле так оно и было. Но в другом нет, так как, приникнув глазами к окну, я различал там слабый красноватый отблеск, который не мог идти от печки. Печки у меня не было, а вот простая плита, работавшая на газу. Печь! если угодно, но газовая печь. Я люблю по ночам, прервав прогулку, подходить к окнам, освещенным, нет ли, и заглядывать в комнату, чтобы посмотреть, что там происходит. Я закрываю лицо руками, сквозь пальцы заглядываю внутрь. Таким образом я напугал ни одного соседа. Выскочит человек на улице, а там никого. Самые темные комнаты, выступая тогда для меня из мрака, точно теплится ушедшим днем или светом так что потушенной лампы в силу тех или иных наиболее предпочтительных причин. Но свет в кухне был иного рода и исходил от ночника с красным колпаком в виде шара, который вечно горел в соседствующей с кухней комнате Марты. У ног, висевший на стене, маленькой, вырезанной из дерева Мадонны. Устав качаться, она покинула кухню, отправилась к себе и растянулась на постели, оставив дверь в комнату открытой, чтобы не пропустить ни единого звука в доме. Но, может, она уснула? Я опять поднялся наверх, остановился перед дверью моего сына, нагнувшись, я приник ухом к замочной скважине. Другие приникают к замочной скважине глазом, а я — ухом. К своему удивлению, я ничего не услышал, потому что мой сын спал шумно, с открытым ртом. Мне стоило больших усилий не открыть дверь, потому что эта тишина занимал мой ум какое-то время. Я пошел к себе в комнату. Тогда вот можно было видеть нечто беспрецедентное. маран собирается в дорогу. Не ведая о том, за что он взялся, не сверившись ни с картой, ни с расписанием, не обдумав ни вопросов маршрута, ни его этапов, не озаботившись метеорологическими прогнозами, лишь самыми смутными представлениями о снаряжении, которое нужно захватить, а вероятно продолжительности экспедиции, а о сумме, которая потребуется вплоть до рода исполняемой работы и вследствие этого средства ее исполнения. И, тем не менее, я насвистывал, засовывая в свой яктаж минимум предметов, аналогичных тем, что наказал взять своему сыну. Я надел свой старый охотничий костюм, серый в крапинку с застегивающимися под коленом бриджами, носки в тон и пару крепких черных ботинок с высокими голенищами. Положив руки на ягодицы, я наклонился. И посмотрел на свои ноги. Тощие, с вывернутыми коленями. Они плохо подходили к этому облачению, его, надо сказать, в нашей деревне не видели. Но когда я отправлялся ночью, и путь был дальний, я его охотно надевал и я чувствовал себя в нем свободно, хотя вид был, как у шута Горохова, не доставал только сачка, чтобы смог напоминать учителя, поправлявшегося в отпуске после болезни. Черные блестящие ботинки, требовавший, пожалуй, брюк из темной синей саржи, был последним штрихом в этом ансамбле, который людям малосведущим мог показаться без них в турном вкусе хорошего тона. В качестве головного убора я по зрелом размышлении склонился к своей пожелтевшей от дождя шляпе из рисовой соломки. Лента от нее потерялась, отчего она оказалась непомерно высокой. У меня было искушение взять свой черный плащ, накидку, но, в конце концов, я предпочел ему тяжелый зимний зонт с массивной ручкой. Накидка — одежда практичная. У меня их несколько, она дает рукам огромную свободу движений и в то же время скрывает их. Бывают случаи, когда без накидки никак не обойтись. Но и у зонтика немало достоинств И будет не лето, а зима или даже осень — Я, может быть, прихватил бы и то, и другое. Такое со мной случалось уже, я мог только радоваться. Этому.